Эпическая мелодрама завершалась буржуазной комедией, а, быть может, и трагедией. «Три Дюма» и «Андре Муруа». Руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов, И тридцать пять драм...